Итак, вывод очевиден. Для успеха действий германских танковых корпусов на территории Англии необходимо, чтобы немецкий флот был в состоянии перевести на английский берег войска вторжения, для успеха чего, в свою очередь, Люфтваффе должно было достичь господства в воздухе. За три месяца ожесточенных боёв над Южной Англией немецкая авиация такого господства не достигла. Более того, англичане все чаще и чаще начали совершать налеты на европейский континент. Топить десантные баржи и транспорт, тяжелыми бомбардировщиками бомбить Берлин и прочие немецкие города. Раз господства в воздухе у немцев заведомо нет, германский флот, ну или что там у Рейха вместо него, будет не в состоянии провести через канал гигантскую орду плоскодонных барж и, что еще важнее, снабжать высадившиеся войска на чужом берегу. Поскольку флот вермахт вести в Англию при сложившихся обстоятельствах не берется, операция «Морской лев» превращается в развлечение для офицеров немецкого генерального штаба и не более того. И значит, мы можем смело утверждать «Морской лев» – операция Блев очень дорогостоящий, кровавый, но все равно «Блеф» который не удался. Потому что в этом покере против Гитлера сел играть сам хозяин заведения, собственноручно и задолго до игры тщательно пометивший все карты и теперь лишь иронично улыбавшийся при виде попыток средней руки Шулера с затасканными приемами избежать проигрыша. Не думаю, что Гитлер всерьез рассчитывал одержать победу над Великобританией, помощью столь неубедительных аргументов, как угроза вторжения при абсолютном отсутствии флота и без завоевания господства в воздухе. Скорее он вынужден был предпринять некоторые действия по разрекламированному плану Морской лев, развернуть битву за Англию для того, чтобы угрозы гипотетического вторжения попытаться переломить ход событий. Как писал об этом Типельскерк, Гитлер впервые оказался в положении, из которого, как он сам чувствовал, ему не выпутаться. До сих пор в мирное время он одерживал свои победы, используя блеф и уступчивость своих политических противников. А во время войны имел дело с противниками, которые уступали в материальном и моральном отношении или даже были буквально парализованы страхом перед мощью Германии. Англию нельзя было победить ни путем молниеносной войны, ни посредством применения стратегической внезапности. Переломить ход событий не удалось. Чудо не случилось. Мировая закулиса стальной хваткой удержала Германию на пороге победы и теперь вольна была не спеша, вдумчиво и неторопливо готовить грядущий ее разгром. Время работало на неё. С октября 40 го с момента поражения Люфтваффе в битве за Англию, начался отсчет последних часов Третьего Рейха.